Глава вторая. По дороге девочки успели обсудить тяжелый переезд. Аня совсем не выспалась. Погоду и даже пустобрюха Найду из двора бабы Нюры. И все. О своем прежнем доме Аня говорить не хотела. А Лена не знала, с чего начать рассказ. Баба Нюра немного странная, иногда Найду спускает и кричит, чтобы она искала неверных. Лена снова попыталась начать постоянно увядающий разговор. «Собака старая и ленивая, никого не кусает, но облаять может». «Неверных? Это про религию?» — наморщила лоб Аня. «Вряд ли. Но кто Бабнюру знает?» Лена указала на серое здание за высоким забором, мимо которого они проходили. «А это психушка. Там дальше церковь, мы туда сегодня не пойдем. Тут к реке свернуть проще. Баба Нюра просто в своем каком-то мире живет. Никогда не догадаешься, о чем она думает. Ты просто не пугайся и все». Напряжение не пропадало. У реки Лена попыталась еще раз. «Течение тут бурное, поэтому рыбу ловят ниже», — пояснила она. «А еще ниже начинают сплавляться каждую весну. Туристы приезжают. И только следи, чтобы никто не утоп или в лесу не заблудился. Им кажется, что до города полчаса, до центра на машине часа три. Чего тут может случиться? А у нас тайга, болото, да и река тут. Так что в лес тоже одна не ходи». Он только кажется небольшим. Это островок тут, у поселка». Никак не получалось. Витало в воздухе что-то не иначе, как оставшееся после посещения дома Семенчуков. Нечто, заставляющее Лену больше пугать, чем делиться интересным. И часто люди пропадают. Аня плюнула с мостика в речку. Плевок тут же попал в водоворот и исчез с глаз. «Бывает». Лена тоже плюнула. Тема ее уже тяготила. «Но довольно редко. Сама понимаешь, местные-то берегутся, а вот туристы... В общем, всякое случается». «Ясно. А мальчики тут симпатичные есть?» Аня сменила тему слишком поспешно, пожалуй. Но Лена была рада подыграть. «В город будем в школу ездить, там этого добра полно». Не моргнув глазом, соврала она. «В городе до сих пор она бывала лишь по делам и ни с какими мальчиками не знакомилась». Не до этого было. Нет, я про местных. Аня сморщила нос всем видом выражая нежелание знакомиться с городскими. Чтобы можно было вечером погулять уже после школы. Есть парочка неплохих ребят. Лена просто физически чувствовала, как не хочется ей рассказывать новенькой про друзей. Но что толку? День другой, и она сама с ними познакомится. Один очень даже ничего, только волочится за всеми подряд. Она внимательно разглядывала свои сандалии, не понимая, как не заметила, и измазала белый ремешок в чем-то буром. Неужели вступила в кровь? Да вроде бы летом свиней не резали. А сколько с той курицы натечет, смех один. «Неприятные воспоминания?» Тихо спросила Аня, протягивая руку, чтобы коснуться ее рукава, и тотчас отдергивая. «Да», криво улыбнулась Лена, «разбитое сердце» но смогли остаться друзьями». Аня захихикала. «Не зло так. Лена даже не обиделась. Нельзя с изменщиками и врунами оставаться друзьями». Аня перестала смеяться так же резко, как и начала. «Они должны до конца жизни знать, что есть кто-то, кто их искренне ненавидит». Теперь и Лене стало смешно. «Да Витьке дело нет до моих мыслей. Глупости это». «Не глупости», — возразила Аня. «Сейчас дела нет» а станет толстым, лысым бухгалтером во втором браке с тремя детишками и будет думать, что есть вот такая Лена, что его ненавидит, и спать будет не так сладко». Лена представила худощавого красавчика Рощина лысым и с пузом и расхохоталась, легко и весело, впервые с их неприятного расставания прошлой зимой. «Вот видишь, я тебя развеселила», — улыбнулась и Аня. «Даешь добро на охмуряш этого твоего Витьки?» «Да зачем тебе такой?» Лена замахала руками. «Лучше Диму собаки набери. Он пусть не такой красавчик, но выглядит надежным». «Да ну!» Аня снова сморщила нос. «Что за скука? Я же не собираюсь за него замуж. Так, погулять немного». «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». От растерянности Лена выпалила поговоркой. «Какой смысл встречаться с тем, с кем не хотел бы провести всю жизнь?» Теперь Аня посмотрела на нее странно, оценивающе так, будто решала, доросла она до ответа или нет. Неприятный взгляд. «Я же не сошла с ума, чтобы мечтать о семье в поселке. Ну там детишки, свинки, коровку можно завести». Да, никогда раньше у Лены так много раз не менялось отношение к человеку за один единственный разговор. Она чуть не задохнулась от обиды. «Надо же». «Они, поселковые, были недостаточно хороши для этой приезжей». «А чего вы вообще сюда переехали?» — грубо спросила она, с трудом удерживаясь, чтобы не оставить эту гордячку прямо посреди улицы и не уйти. Плечи Ани чуть поникли, а взгляд стал испуганным. «А, «Отец хотел переехать в тихое место, чтобы я могла спокойно доучиться», — наконец произнесла она. В голове Лены, тщательно унавоженной и подготовленной телевидением и кричащими заголовками в интернете, взросли и набухли одна мысль за другой. Аня была беременна и уехала, чтобы скрыть свой позор. Ее отец изменил жене с одноклассницей Аня или с подругой жены. Но это хотя бы объясняло, почему матери с ними не было. За Аней охотилась бандитская группировка. Она кого-то убила. «Нет, ее хотели убить!» Строго говоря, после разговора с ней, Лена бы даже не удивилась, окажись последняя мысль правдой. Они как-то прошли мимо торчащего за высоким забором корпуса психиатрической больницы и оказались рядом со старой церковью. Тут и сели на скамейку. Лена достала кулек с семечками. Городские могли смеяться сколько угодно, что это прошлый век. Но какой смысл менять то, что отлично работает? Семечки можно лузгать бесконечно. Пауза затянулась. И, вздохнув, Аня продолжила рассказ. «Не знаю, слышала ты или нет, была волна самоубийств среди подростков, типа секты, где ребят убеждали покончить с собой». Лена кивнула, мол, не совсем в деревне живем, интернет есть. А там дурости эти вечно на первых строчках. Но Аня даже не смотрела на нее. Она уставилась в одну точку, И чуть раскачивалась, продолжая рассказывать, будто и не лени вовсе. У нас пошли дальше. Появилось целое движение мотыли. Ловить на мотыля приобрело новое звучание. Если коротко, люди получали деньги от организаторов этого мотыля за свои увечья. И нет, разбить лоб об стену было недостаточно. Кто-то другой должен был разбить твой лоб об стену. Чем сильнее увечье, тем больше денег. Желающих бить мотылей было немного, и те пускались на разные хитрости. Шантажировали друзей, оскорбляли незнакомцев, выступали вместе с митингами против чего угодно, надеясь попасть под шальную пулю, хотя бы резиновую. Лена забыла, как дышать. Ей так хотелось спросить, неужели ее новая приятельница тоже принимала в этом участие? Но она боялась прервать рассказ». Сначала кого-то уговаривали ударить разок, потом шантажировали его тем, что сняли, как он бьет человека. Я не знаю, почему родители не забили тревогу раньше, честно. Мотыли были хитрые, как наркоманы в поисках денег на дозу. Они врали родителям, врали тем, кто их бьет. Только организаторам врать было нельзя. И все было хорошо, наверное. Пока в нашей школе Не произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Одного мотыля забили насмерть. Лена сбоку видела, как ходили желваки у Ани. Слышала, как глухо она говорит, словно ей это тяжело дается. Но не могла понять, что это значит. Мотылем был кто-то из ее друзей? Она видела убийцу? Всю школу прошерстили полицейские, психологи, соцработники. Никто не видел момент убийства, но многие знали, что Денис был мотылем. Об этом мы рассказали. Аня прижала ладонь к коленям так, что побелели костяшки. Многие увезли детей к бабушкам, на море, куда угодно, прочь. Найденных по повреждениям мотылей заставили ходить к врачам. Вот и мы уехали тоже». Находиться в школе стало невыносимо. Теперь ее голос звучал почти нормально, и Лена рискнула. «А почему раньше никто не замечал этого?» Аня усмехнулась. «А почему почти никто не видит забинтованные руки неудавшихся самоубийц, а синие сгибы локтя у наркош? Длинные рукава плюс ударная доза нам плевать, пока ничего особенного не случилось, приводит к ожидаемому результату?» Лена уставилась на психиатрическую больницу. Она знала, что на прошлой неделе оттуда бежал и пропал без вести пациент. Она знала, а многие нет. Всем плевать? Пожалуй, она понимала, о чем говорит Аня, и больше не злилась. Если бы ей пришлось покидать свою школу и дом из-за такого, она бы тоже ненавидела новое место. «Это единственная причина», По непонятному наитию только и спросила она. Аня вздрогнула, а потом повернулась к ней на скамейке так неловко всем телом, что едва не выбила из руки кулек с семечками, о котором Лена успела позабыть. «Нет», — с вистящим шепотом произнесла она. «Еще там был черный человек». «В каком смысле?» — ляпнула Лена. «Я не знаю». Аня теперь выглядела напуганной и казалось, что каждое слово дается ей с трудом. «Он... он убил». Лена вскочила. Ей показалось, что новая знакомая сейчас задохнется или грохнется в обморок. И куда бежать, кого звать, что делать вообще? Но Аня пришла в себя, глаза ее снова смотрели осмысленно, а на щеке вернулся легкий румянец. «Он убил при мне», — четко произнесла она, Теперь я свидетель. Она тоже встала. И Лена поняла, что это не румянец. У Ани был жар. «Пойдем-ка ближе к дому», — попросила Аня. «Я странно себя чувствую. Зайдем только ко мне. Мама даст какое-нибудь лекарство. Ты вся горишь». Лена занервничала. Если Аня не больна, а распереживалась от расспросов, то и ежу понятно, кого в этом обвинят. Показала поселок. «Молодец!» Она собиралась молчать всю дорогу, чтобы не спровоцировать какой-нибудь приступ. Но Аня заговорила сама. «Этот черный человек, он точно хотел убить именно меня. Он так смотрел на меня прямо в глаза. Мне до сих пор дурно. Вместо этого он убил других людей. Прямо передо мной. Он будто красовался». Мол, смотри, что тебя ждет. Он какой-то больной псих. Я понятия не имею, зачем ему это. Я даже не знаю, почему он промедлил. А потом меня спас отец». Лена вспомнила лицо Виктора Андреевича и чуть повела плечами. Словно ей стало холодно. С таким зверским лицом, какое было у отца Ани. Неудивительно, что черный человек не завершил начатого. Честно говоря, Лена была даже готова поверить, что отец и есть Анин черный человек, и он держит дочь в заложниках, не позволяя сказать лишнего словечка об этом. Лена вздохнула. То, что Аню спокойно отпустили с ней гулять, никак не вписывалось в логику этой истории. А жаль, так интересно получалось. Тем не менее, похоже, Ане стало легче, когда она рассказала больше. Поэтому Лена рискнула продолжить расспросы. «А что с этим черным человеком сейчас?» Ей было смешно произносить «черный человек». Сразу вспоминалась детская страшилка про черного человека в черной комнате. Но как его иначе назвать, она не знала. Он погиб или в тюрьме? «Нет». Аня покачала головой и пугливо оглянулась. Лена с большим трудом удержалась, чтобы не повторить ее движение. «Он...» Мне кажется, что он где-то рядом. Он идет за мной. Лена даже не подозревала, что будет так рада наконец распрощаться с новенькой. Конечно, сначала ее мама дала Ане таблетку, почему-то от головной боли, но тут маме определенно виднее, а потом та ушла домой, пообещав позвонить утром. Чего, кислая, сидишь? Не понравилось приезжие? Мама подошла неслышно. Лена даже вздрогнула. Под впечатлением от рассказа Ани, она на мгновение представила, что это не мама, а черный человек, который планирует убийство. К тому же было за что. До школы они так и не дошли. Швецова про пирог не передали. «Не то чтобы не нравится», — Лена помялась. «Она какая-то странная, если честно. И они явно сбежали от чего-то. Я не очень поняла, от чего на самом деле». Наши места часто принимали беглецов. Туманно отозвалась мама: кого-то в теплые объятия, а кого-то в бурные речные воды. Ужинать будешь? Я суп разогрела! Елена пошла мыть руки. В одном они и ее отец были правы. Поселок у них тут маленький, и каждый новый человек будет под прицелом множества внимательных глаз, не пропустят ничего странного.